Твёрдая власть, твёрдый закон, равноправие и независимость от драконов. Вот что я вам обещаю, толпа взревела. Мы люди, пусть от нас отказались там, наверху, пусть они отвернулись от нас, плевать. Нам они тоже не нужны. Они мягкотелые слизняки, мы мужики. Они думают, То наказали нас, вышвырнув из своего общества на эту планету. Отлично. Мы построим здесь своё общество. Общество настоящих мужчин. Мы долго терпели их вмешательство в наши дела. Пришла пора положить этому конец. Драконы, убирайтесь с зоны. Это наша планета. Усиленной электроникой голос Бугра гремел над площадью. В свете прожекторов метались знамёна. Дружно взметались над толпой сжатые кулаки. Что ты об этом думаешь? Мрак, облакатившийся подоконник, изучал тёмные углы площади через прицел ночного видения снайперской винтовки. Мастерски организованное шоу. Всё понимаю, сам редактировал речь. Но хочется выскочить на улицу и размахивать флагом. Конан дежурил у прожектора. Винтовку ему доверить побоялись. В случае провокации он должен был слепить нападающих мощным лучом прожектора. Пока, к счастью, все проходило спокойно. Я думал, я один такой. На это все и рассчитано. Глоток спирта, громкая музыка для раскачки, чувство локтя и чуть-чуть подсказки. Там внизу 80 человек, которые заводят толпу, кричат, когда требуется, и угощают всех рядом стоящих спиртным из фляжек. Мрак сосредоточился на своей работе. Пробудившийся стадный инстинкт неприятно поразил его. Осмотрел крыши соседних домов. Там дежурили телохранители Бугра. Это наша планета, вещал с помоста Бугор. Зона наша, зона наша, скандировала толпа. Теперь я иду к трём воротам. Там за кружкой пива отвечу на любые вопросы. Если кому-то не хватит места у стойки, заходите в любой салон, любой трактир. Сегодня пиво за мой счёт, везде. Ликующая толпа подхватила Бугра на руки и понесла к трём воротам. Но, как ты заметил, как человек 20 отделились от толпы и исчезли в темноте, проверяли переулки. В одной подворотне вспыхнула короткая схватка. Скорее оттуда вышел человек и поднял руку в условном жесте. Мрак отложил винтовку, передернул затвор пистолета. С щелчком Пристыковал лазерный прицел. Трижды включил и выключил свет в комнате. Кто-то мигнул фонариком в ответ. Снайперы покинули крышу. Идём к трём воротам. Если не обгоним толпу до мокрого сквера, вообще не сможем войти в кабак. Почему Бугор выбрал ворота, спросил Коナン, прыгая через три ступеньки. Козин задолжал Бугру. Если будет погром, Не жалко. Выскочив на улицу с чёрного хода, они побежали размеренным спортивным бегом. Вскоре обогнали шествие, идущее по параллельной улице, перешли на быстрый шаг. Через минуту их догнали телохранители Бугра. Под вывеской у трёх ворот поджидал Тайсон. Всё готово. Так точно, сэр. Кружики заряжены, ружьё налиты. Гости запряжены, кони сыты. Трепо беззлобно ругнулся мрак, осматривая ближайшие крыши. Снайперы уже занимали позиции. "Идём внутрь", приказал он.